Глава четвертая. Гроштер, неделю спустя. Вы должны понимать, что при новых обстоятельствах мы не можем не поднять вопрос о действии предыдущих договоренностей. Голос худощавой, светловолосой и голубоглазой женщины. Расположившийся за длинным столом переговоров напротив Норберга, лился подобно песне. В нем слышалось убаюкивающее кошачье мурлыканье. Он обволакивал, убеждал, очаровывал. Правда, на Норберга Кринга эта магия не действовала. Он хмурился, слушая доводы своей собеседницы. Фелан, стоявший за его креслом, тоже казался недовольным. Он грозно скрестил на груди руки, не отрывая внимательного напряженного взгляда от высокого мужчины, настолько плотного телосложения, что крепкое дубовое кресло едва ли не стонало под его весом. Тот сидел рядом с женщиной и словно дремал смежив веки. «Я вас внимательно слушаю, Вера Гортензия», — уведомил Норберг, когда женщина сделала паузу. Она улыбнулась, провела ладонью по безупречной высокой прическе, словно невзначай сверкнув бриллиантами на массивных перстнях, унизывающих ее тонкие пальцы. По гладкому, холеному лицу женщины Было совершенно непонятно, Сколько же ей лет в действительности. Она выглядела особой вне времени. С равным успехом ей могло быть Как тридцать, так и шестьдесят. Договор о разделе власти в Гроштере Наш клан заключал с вашим отцом. Мягко напомнила она. «Именно подпись Виера Александра стоит под ним. Но, как мы все понимаем, теперь вы возглавляете стаю». «Разве это означает прекращение действий всех договоренностей?» Перебил ее Норберг. Виера Гортензия едва заметно сдвинула брови, недовольная тем, что ей не дали договорить. «Конечно же, не означает». После краткой заминки также вкратчиво произнесла она. «Но выяснились некоторые детали. Теперь у нашего клана имеются неопровержимые свидетельства того, что ваш отец...» имел непосредственное отношение к смерти Изабеллы Клинг. Женщина сделала паузу, при этом глядя на Феллона. На лице блондина не дрогнула и мускула. Он словно не услышал ее слов. А если услышал, то не удивился им. Тонкая бровь Еры Гортензии поползла была вверх, в немом изумлении от такой реакции, точнее сказать, От полного отсутствия онной. Изабелла ведь была вашей матерью, проговорила она, обращаясь теперь напрямую к Фелану. Поверьте, я в курсе. Почти не разжимая губ, бронил тот. И она являлась моей сестрой. Вера Гортензия чуть слышно всхлипнула. И ловко выудила откуда-то из-под стола крошечный кружевной платочек, которым осторожно промокнула абсолютно сухие глаза, стараясь при этом не размазать макияж. Норберг опустил голову, пряча в тени улыбку, правда, почти сразу посерьёзнел и сухо сказал. «Веера Гортензия, при всем моем уважении», «Я не совсем понимаю, к чему тревожить прах вашей сестры. Смерть и Кринг, вне всякого сомнения, огромная трагедия и утрата, как для вашего клана, так и для нашего». забыла принадлежала прежде всего нашему клану». Голос Гортензии неуловимо изменился. Из него как-то вдруг ушла вкрадчивая мягкость. «Теперь в нем слышались, скрежет когтей по железу». «Надеюсь, вы не будете лгать мне в лицо о том, что якобы понятия не имеете, по какой причине ваш отец жестоко убил ее?» «Я хочу услышать вашу версию событий», — спокойно ответил Норберг. «Ну что же, извольте». Гортензия опять вперилась немигающим взором в словно адресуя свой рассказ именно ему, отчеканила. «Ваш отец влюбился в другую женщину. Изабелла, которая к тому моменту носила его сына под сердцем, не смогла смириться со второй ролью и убила соперницу сразу же после того, как она произвела на свет вас» после чего кара постигла уже ее. И опять Филан ни жестом, ни звуком не выдал своего отношения к услышанному. Он будто окаменел, стоя за креслом своего брата. И это, вне всякого сомнения, характеризует моего отца отнюдь не с лучшей стороны. Бесстрастно проговорил Норберг, лениво постукивая пальцами по столу. «Но теперь я возглавляю клан. Признаюсь честно, я не совсем понимаю, к чему все эти отсылки к прошлому. Было и было. Изабелла мертва, как и моя мать, а Александр больше не возглавляет ставил. Виера Гортензия опять провела рукой по прическе. Но теперь ее ладонь едва заметно дрожала от затаенного волнения. «И все-таки моя стая вправе требовать компенсацию», — сказала она. Норберг в последний раз ударил пальцами перед собой, затем убрал руку со стола и резко подался вперед. «На каких условиях?» — отрывисто спросил он. Веера Гортензия однако не торопилась отвечать. Вместо этого она встала. Тотчас же предупредительный молчаливый слуга бесшумно материализовался за ее спиной и отодвинул кресло. А вот Норберг вставать не стал, хотя это шло вразрез с требованиями этикета. Он предпочел наблюдать за действиями своей собеседницы, сидя. Впрочем, спутник гортензии тоже предпочел не покидать своего места, лишь слегка дрогнули его веки, доказывая тем самым, что он не спит. Гортензия, шелестя пышной юбкой, неторопливо прошлась по гулкому просторному помещению, остановилась напротив большого во весь человеческий рост окна. За которым вдалеке изменились ночные улицы гроштира освещенные сотнями огней, нервно сцепила за спиной руки в комнате после этого повисла напряженная тишина, та самая, которая невыносимо давит на уши, вынуждая разорвать ее. Криком, отчаянным стоном, мольбой, просьбой, Словом, чем угодно, лишь бы прервать эту пытку молчанием. Впервые на лице Фелона отразились хоть какие-то чувства. Он переступил с ноги на ногу И еще крепче прижал к груди скрещенные руки, Сжал губы так сильно, Что они превратились в две тонкие бескровные ниточки. Тем не менее, и спутник Виеры Гортензии не остался равнодушным к затянувшейся паузе. Он приоткрыл заплывшие жиром глаза, хмуро обвел комнату взглядом, словно проверяя, все ли в порядке, затем опять погрузился в подобие сна. «Виер Норберг, вы должны понимать, что мы относимся к одному роду лишь формально» стел, голос гортензии. Она по-прежнему не оборачивалась к присутствующим. Ее тонкий стан, обтянутый черным бархатом изысканного наряда, почти терялся на фоне темного окна, лишь отблеск луны сверкал на крупных бриллиантах серег и камнях ожерелья вокруг изящной шеи. «На самом деле наши ветви давно вражд...» На этом месте гордендия запнулась, не осмелившись произнести слишком бескомпромиссное определение. Затем продолжила с явным усилием и более осмотрительно. «Было бы неверно сказать, что наше семейство связывает горячая дружба», Норберг промолчал. Он лишь едва дернул щекой, как будто прогонял невидимого комара. Гортензия, между тем, в последний раз провела тонким пальчиком по стеклу и развернулась. Наверное, при этом свет ближайшей магической искры неудачно упал на ее лицо, подчеркнув прежде невидимые морщины. Но внезапно создалось впечатление, будто женщина чудовищно стара. Прожитый возраст отразился в ее глазах, затаился в жестких складках, пролегших от крыльев носа к уголкам рта. Точнее сказать, мы бы могли забыть о наших давних разногласиях, если бы Изабелла вышла замуж за Александра, продолжила гортензия, крепко сцепив перед собой руки. «Однако ваш отец рассудил иначе. Что же, на тот момент ваша стая была крупнее и сильнее нашей. Я с самого начала догадывалась, кто истинный виновник смерти сестры, но до поры до времени считала нецелесообразным поднимать этот вопрос». «Что же изменилось сейчас?» Норберг задал этот вопрос тихо, почти неслышно. Но спутник Гортензии опять заволновался. Открыл глаза и тяжело отодвинул кресло, как будто готовился в любой момент вскочить на ноги. В унисон с этим Феллан напрягся, немного отступил в сторону, намечая себе наиболее выгодную траекторию для атаки. «Изменилось?» «То, что Александр теперь не вожак стаи», — честно ответила Гортензия, мимо прозрачных светлых глаз, с которой вряд ли прошла эта сцена. «И наш род теперь не тот, что был прежде. Мы, мы стали сильнее. Численность моей стаи превосходит твою, мальчик мой, минимум». «Вдвое!» И опять Норберг едва заметно дернул щекой. Должно быть недовольный тем, что Гортензия вздумала оставить официальный тон и перешла на более фамильярное общение. «То бишь вы собираетесь расторгнуть мирное соглашение?» Без малейшего намека на вопрос протянул он. «Нет». «Не собираемся», — Гортензия покачала головой. «Мы не желаем войны, хотя не сомневаемся в победе, но любое противостояние ослабляет обе стороны. Это даст неоправданное преимущество прочим родам, к примеру, семейству Хейн, которое контролирует Хелион и северные границы Лейтона». Эти неотесанные грубые медведи давно намекают на то, что не отказались бы сменить климат на более теплый. Тогда чего же вы хотите? Прямо спросил Норберг. Подписание нового договора, в котором нашему роду отойдет вся южная часть Гроштера. Ответила Гортензия, и ее глаза зажглись жадным голубым пламенем. «Граница пусть проходит по Дворцовой площади. Это первое условие. А второе... Ты отдашь нам, Александра!» Норберг задумчиво потер подбородок, откинулся на спинку кресла, глядя... На улыбающуюся Гортензию. «Александр, мой отец!» Прошелестел его голос. «Он, убийца моей сестры!» Парировала Гортензия. «И должен понести кару за свой поступок. Я знаю, что ты лишил его второго облика. Ну что же...» Это слегка облегчит его участь. Оборот невыносливее людей, могут дольше терпеть боль, а он умрет быстро, по крайней мере быстрее, чем несчастная Изабелла. Норберг не торопился продолжать разговор. Он сидел и с демонстративным безразличием смотрел на женщину. «Удивительное дело, но чем дольше длилась эта пауза, тем больше волновалась гортензия. Ее прежде бесстрастное лицо то и дело искажалось быстрой злой гримасой, губы кривились, переносицу разломила некрасивая глубокая морщина». «Ну?» — первая не выдержала она. «Ты согласен?» При этом она сорвалась даже не на крик, на противный высокий визг, как будто кошке кто-то случайно наступил на хвост. Ее спутник хмуро заворчал, тяжело поднялся на ноги и подошел к ней. Ласково опустил широкую длань на ее плечо, и гортензия опомнилась. На неполную минуту спрятала лицо в ладони, А когда вновь взглянула на Норберга, то ничто в ее облике не напоминало о недавнем срыве. «Прошу прощения», — пробормотала она уже спокойнее. «Нервы! Я слишком взбудоражена тем, что совсем скоро поквитаюсь с убийцей сестры. Столько лет я ждала этого момента!» «Я услышал вас». Невежливо оборвал ее Норберг и тоже встал. «А теперь прошу извинить меня, но подобные вопросы так сразу не решаются. Завтра вечером мы вновь вернемся к обсуждению этой темы». «Ясно». «Холодно», — проговорила Гортензия. «Ее голубые глаза потемнели». По всей видимости, она ожидала от Норберга иного. «Если вы желаете, то можете остановиться в моем замке», продолжил Норберг. «Естественно, я гарантирую вам полную безопасность». «Не стоит», — оборвала его гортензия, покачала головой и продолжила уже мягче. «Мальчик мой!» «Я не хочу утруждать тебя и стеснять. К тому же я соскучилась по гроштеру Я не была здесь так долго. С удовольствием прогуляюсь по его улицам. Приятно осознавать, что совсем скоро наш род вернется сюда на правах хозяев». В глазах Норберга промелькнул алый всполох гнева, но он ничего не сказал. Лишь почтительно склонил голову, показывая, что принимает решение Гортензии. Та еще несколько секунд смотрела на него, чего-то выжидая. Затем негромко рассмеялась и покинула зал настолько стремительной походкой, что казалось, будто она вообще не касается пола. За ней вышел и ее спутник. Несмотря на свою более чем внушительную комплекцию, он проделал это столь же бесшумно. Фиолан дождался, когда за гостями закроется дверь, после чего издал громкое презрительное фырканье и взял со стола предусмотрительно откупоренную бутылку вина, которой, впрочем, никто так и не прикоснулся. «Но и Фифа!» Пробормотал он, прежде сделав глоток прямо из горлышка и не утруждая себя поисками бокала. Небрежно промокнул губы рукавом рубашки, добавив с нескрываемым восхищением. — Нет, ты видел, что за фифа? Истинная тигрица! — А ее спутник — истинный лев! Пробормотал Норберг. Он смотрел поверх головы брата, явно прокручивая и прокручивая в уме прошедший разговор. «Что ты намерен делать?» Полюбопытствовал Фелан. Норберг удивленно посмотрел на него и блондин торопливо добавил. «Я говорю про отца!» «Понятное дело, власть над Гроштером, им нельзя отдавать ни в коем случае!» Даже если они получат один дом, то вскоре заявят права на весь город. Как говорится, коготок увяз всей птичке пропасть. Но если отдать гортензии нашего отца, то это подсластит ей горечь отказа. И ты готов пойти на это? Норберг высоко вскинул одну бровь, неприятно пораженный предложением брата. «Я думаю, ты не будешь спорить с тем, что наш отец — та еще сволочь!» Филон пожал плечами. «Я не буду плакать, если он умрет. В некотором смысле слова это будет даже проявлением милосердия. Ты лишил его второго облика. Нельзя придумать для оборотня наказание хуже. Однако, между тем, он...» «Не собирается умирать», — негромко возразил Норберг. «Я не могу сказать, что он счастлив и полностью доволен своей участью, но он не сделал ни одной попытки самостоятельно отправиться на суд богов». «Еще бы! Он это сделал!» Фелон неприятно хохотнул. «За порогом миров». Его будет ожидать веселенькая компания, тех, кого он в свое время предал или жестоко убил. Понятное дело, наш отец всеми силами будет стараться как можно дольше отсрочить эту донерь да за неприятную встречу. Вот именно. Обронил Норберг и устало опустился в кресло, из которого встал по завершению разговора с Гортензией. Устало положил на стол локти и запустил пальцы в волосы, о чем-то глубоко задумавшись. Неужели тебе жалко его? Не унимался Фелан, опять отхлибнул вина. Норберг между нами. Но почему ты сам его не убил? Пока Александр жив. Он всегда будет представлять опасность твоей власти. Что скрывать очевидно, далеко не все готовы видеть тебя вожаком. У нашего отца осталось немало сторонников, которые пусть в тайне, но мечтают о возвращении к прошлым временам. И это может стать огромной проблемой. Особенно сейчас, когда в город прибыла гортензия со своей свитой. Пальцы Норберга, которыми он обхватил голову, дрогнули. Он внимательно слушал рассуждения брата. «Ты слишком рьяно принялся наводить свои порядки!» Продолжил Фелан, чуть осмелев от того, что брат не осадил его сразу. «Оборотни, привык ли жить в свое удовольствие, при этом не оглядываясь на человеческие законы?» «Наш отец...» Насиловал девушек, глухо напомнил Норберг, а потом, используя свой ментальный дар, заставлял их забывать об этом. И его так называемые «сторонники» недовольны прежде всего тем, что я запретил подобные охоты, в которых и им зачастую перепадало немало развлечений. «А зачем ты это сделал?» — вкрадчиво поинтересовался Фелан. «Пусть бы все продолжалось. Не с таким размахом и не так часто, но все-таки тебе даже не надо было это разрешать. Выразил бы вслух свое неудовольствие». Но продолжал бы смотреть на похождение стаи сквозь парицы. Подумаешь, эка, Видарь, ты же устроил несколько показных наказаний, и наказаний более чем жестоких. Как думаешь, добавило ли это тебе любви среди стаи? Я не нуждаюсь в любви. Норберг вдруг стукнул кулаком по столу. Да так что Фелон от неожиданности расплескал вино, хмуро посмотрел на брата, прошипев. Мне нужно, чтобы меня слушались, и чтобы мои приказы выполнялись беспрекословно. Невозможно править только при помощи кнута. Возразил Феланд с неудовольствием глядя на запачканные красными брызгами манжеты рубашки. И уж тем более не стоит начинать с этого свое правление. Вернее, было бы, смею напомнить, что я вожак стаи, перебил его Норберг. И пока я не нуждаюсь ни в чьих советах. Филан скривился, недоволенный полученной отповедью. Его губы обиженно дрогнули, но он удержался от продолжения спора. — Как знаешь... — прошелестел его голос. — Я всего лишь пытаюсь помочь тебе. — Прости. — чуть мягче добавил Норберг. — Я понимаю, что ты беспокоишься за меня, но я поступил так как счел единственно верным. Я не мог спокойно стоять в стороне, безучастно наблюдая, затем как калечат невинные души. Да, несчастные жертвы нашего отца ничего не помнили о тех ночах, что они провели в замке. Только во сне кошмары возвращались. Но разве этого мало? Разве бы ты пожелал своей Марике подобную участь? А ведь она... Лишь чудом не попало в тот проклятый подвал. После вопроса брата Филанс с такой силой стиснул бутылку, что едва не раздавил толстое надежное стекло. Опомнившись, осторожно поставил ее на стол. — Я еще раз предлагаю. — Отдай нашего отца Гортензии! — настойчиво сказал он. — Ты сам признаешь? что он поступал чудовищно в бытность свою вожаком. Так пусть кара настигнет его. Я понимаю, что ты не желаешь пачкать руки сам. Что же, это разумно. Он все-таки наш отец. Но Гортензия будет счастлива, если ты позволишь ей поквитаться за смерть сестры. Сделал паузу и чуть слышно добавил, которая была моей матерью. Норберг не торопился отвечать на слова брата. Он сидел за длинным столом, устало опустив плечи, и вычерчивал указательным пальцем на безупречно отполированной столешнице какие-то загадочные символы. Фелан не торопил его, он отступил на пару шагов, не сводя с брата настороженного взгляда. «Насколько я помню, Марике рожать на днях». Неожиданно произнес Норберг, вопросительно посмотрел на брата. Тот кивнул и озадаченно приподнял бровь. Перевези ее в замок. Сухо не попросил, приказал Норберг. Ее и маленького это полагаю нам обоим будет спокойнее, если твоя семья окажется здесь. «Ты не представляешь, о чем просишь!» Филан мученически возвел очи долу. «Это ну, недавно исполнилось три! Это же настоящий маленький ураган, сеющий вокруг одни разрушения!» «Стены нашего замка достаточно крепки и надежны, чтобы выдержать проделки твоего сына!» Норберг позволил себе краткую усмешку, но почти сразу продолжил уже без тени улыбки. «И все-таки, Фиолан, перевези семью сюда. Не думаю, что Гортензия смерится причинить им какой-либо серьезный вред. Как-никак ты, ее племянник. Но она наверняка попытается разыграть эту карту. Надо лишить ее этой возможности». «Хорошо». Согласился Фелан, помолчал немного и с иронией осведомился. А что насчет, Илари? Если Гортензия узнает про твои чувства к этой кошечке, то Фелан не завершил фразу. Да это было и не нужно. Но Руберг и без того прекрасно понял, что хотел сказать его брат. «Эллария!» Задумчиво протянул Норберг. Его лицо на миг осветило, мечтательная улыбка, как будто это имя навеяло ему какие-то приятные воспоминания. Затем он встал, резко отодвинул кресло и неторопливо прошелся по просторному гулкому помещению, скрестив за спиной руки». «Как же все не вовремя!» Неожиданно пожаловался он. «Очень не вовремя!» «Если я прикажу Винлану доставить Иларию в гроштер, то тем самым сильно испорчу все дело. Не мне тебе говорить, что кошки не любят, когда им приказывают. Но оставлять ее в том захолустье тоже слишком опасно». Возразил Фелан. «Айша уже пронюхала про ночь, которую кошка провела в замке. Правда, она сделала неверные выводы, но все равно у этой дурной девчонки не хватит ума держать язык за зубами. К тому же Айша обижена на тебя и обижена сильно. Она вполне способна отправиться к Гортензии». «Айша сейчас не в Гроштере», — напомнил нороберг «В том-то и дело», — Феллан покачал головой. «Даже ты не в силах предугадать, что замыслила Айша. В Гроштере ты бы смог хоть как-то контролировать ее, но она в Ультауне и слишком близко подобралась к Иларии. «Вряд ли, конечно, она нападет на нее, пока рядом Винлан». «Но кто знает, что у нее в голове?» «Демоны!» Кратко ругнулся Норберг, остановился напротив окна, где совсем недавно стояла гортензия, прижался лбом к прохладному стеклу, будто пытался таким образом умерить головную боль. В зары после этого воцарилась тишина. Филан с непонятной улыбкой наблюдал за младшим братом. В глубине его зеленый глаз мерцало какое-то чувство, более всего напоминающее злорадство. Пусть будет так. Наконец глухо произнес Норберг, не глядя на него: «Прикажи Винлану доставить кошку сюда, а если она вздумает». Сопротивляться? С кратким смешком уточнил Фелан. Она обязательно будет сопротивляться. С протяжным вздохом ответил Норберг. Но все равно. Скажи, что я разрешаю Винлану прибегнуть к силе. Пусть свяжет ее, обездвижит, оглушит в конце концов. «Но привезет в замок, и как можно скорее!» Филан поклонился, показывая тем самым, что услышал брата, и бесшумно покинул зал. Только после этого Норберг отвернулся от окна, его губы сложились в горькую гримасу. «Брат!» — чуть слышно прошептал он. «Неужели ты всерьез намереваешься предать меня?»